Глава вторая. Знаешь, я понимаю тебя. Чёрт, доживё во всей красе. Вот есть у нас у программистов, кто постоянно в паутине тусит, такая профессиональная болячка. В какой-то момент реал резко выцветает и появляется совершенно чёткое ощущение матричности. Я, когда фильм Мед старый увидел, матрицу, сразу понял, что кто-то из наших там постарался. Очень уж взгляд изнутри. Знакомый профессиональный. Потому что живёшь, живёшь, и вроде всё нормально, всё штатно. А потом происходит то, чего не должно быть. Или событие двоится. Как кто-то при мне ляпнул закон парности. Два одинаковых события, происходящих друг с другом. Словно сломалось что-то в системе. Или ты прекрасно понимаешь, что уже было, уже точно такое же переживал. Это как-то по-умному называют психологи, объясняют, если по-простому выверты мезга. Но мозг это же тоже большой комп, и программки в нём часто лагают. Короче говоря, можно далеко уйти по этой дорожке из призрачных кирпичиков. Например, один из моих знакомых, очень крутой геймер, кстати, сейчас в дурке. Потому что в какой-то момент перестал ощущать реал и твёрдо осознал себя частицей матрицы. И до сих пор именно так осознаёт, когда не на препаратах. У меня тоже такие мыслишки были, но как-то всё стороной прошло. Наверное, мне опять мама надо спасибо, да? Её твердокаменный характер и полная материалистичность сделали своё дело. Воспитали во мне определённый взгляд на мир. Более материалистично мыслящего человека, чем она, я не знаю. И я, наверное, такой же. Но вот конкретно сейчас, слушая сладкий голос лисички, Ощущая ее пальчики на своей груди, логично приходит мысль про сбой Матрицы. Потому что это все уже было. И даже слова те же. И моя реакция не отличается новизной. Я лежу и делаю вид, что пока не пришел в себя. А все все думаю, в этой реальности она продвинется еще немножко. Может, поцелует? Ну а почему нет? Она настойчива оказывается, лапочка-лисичка. Особенно, когда сопротивлений нет. Я понимаю, почему ты так сказал. Мне кажется, что ты ужасно одинок. Ольга Владимировна переживает тоже, она мне говорила. Но ну, понятно. Маман готовит плацдарм. Зря. Она, конечно, на людях любит играть такой добрую, заботливую мать, но в реале все её действия очень чётко структурированы. И если что-то вбито в голову, хрен выковыряешь. Мне ли не знать. Я весь в неё. Я ведь на самом деле думаю, тут пальчики убираются с груди, и это ощущается больно. Словно потеря острая. Я едва терплю до того, хочется открыть глаза и попросить её приказать, чтобы продолжала. Но если я открою глаза, то единственное, что смогу ей приказать, это чтобы убиралась прочь. А потому терплю и жду развития событий. Что она там думает? Лисичка рыжая. Я думаю, что тебе не хватает любви. Вслед за этими словами кровать прогибается чуть-чуть, потому что в лисичке веса, как в баране, то есть мало, и она прижимается всем телом ко мне. Никакого интима. Очень целомудренно поверх покрывала. И все равно мне дико горячо, и дыхание перехватывает на мгновение от близости. Что она творит? Она или дура, первостатейная, простушка, как маман выразилась, или... Или наоборот, очень прошаренная мадам. Уже договорившаяся с маманой, теперь четко притворяющая их общий план в жизнь. Бесит, так бесит, что я едва сдерживаю, чтобы не спихнуть дуру с кровати. Но следующие ее слова заставляют замереть. Знаешь, когда я была маленькая и болела, мама часто ложилась со мной, обнимала и говорила, что моя боль перейдет к ней, что она ее забирает. А я спрашивала, как же так? Ведь тогда ей будет больно. А мама смеялась и говорила, что она сильная, что ей не страшно. Я верила, и боль уходила. Я не дышал в этот момент. Столько в её словах искренности, а в движениях невинности. Она лежит рядом, гладит мою грудь, и аккуратно кладёт голову, чтобы слышать стук сердца и ни в коем случае не потревожить рану. И бормочет тихим, успокаивающим голосом. И знаешь, Это помогает, правда, правда. Когда Богданчик маленький был, сын лады моей подруги. Он заболел сильно, температура, озноб. Мы с ней легли с двух сторон, обняли его, и на утро стало легче. И потом тоже. Тут главное верить, понимаешь? От её тёплого дыхания на коже мурашки по всему телу непроизвольно. Я пытаюсь раздышаться, но мешает что-то в груди, не даёт. Я просто полежу рядом, и твоя боль уйдёт. Ко мне, а я сильная, я выдержу. Правда, правда. Хорошо, что она лежит и не смотрит на мое лицо. Не видит мои раскрытые глаза мой взгляд. Ее макушка пахнет корицей чуть-чуть. Вкусной, волнующей. Я лежу, смотрю в потолок и не хочу, чтобы это прекращалось. Тепло ее тело, ее сладкий голос, ее мягкий запах. Лапочка. Рыжая лисичка доверчивая и нежная. Вот хорошо, если бы ты пришёл в себя. Шепчет она тихо-тихо. И не гнал бы меня, позволил поблагодарить. Я бы испекла печенье с корицей. Я умею, оно такой вкусный получается. Лади Богдаш всегда так нравилось. И тебе бы понравилось. Точно-точно. Очень вкусно с кофе с молоком. Я всё время так ем. Господи, какие-то глупости всё говорю, глупости. Я очень надеюсь, что тебе легче. Ты не должен был потерять опять сознание. Вы же сказал это от того, что крови много. Что ты держался до последнего и не пережал вовремя рану. Зачем ты так? Зачем терпел? За тем, что ты была рядом в опасности. Хочется мне ответить, но молчу, естественно. Вчера, когда мы с моим другом Питером поехали забирать его беременную женщину в больницу, едва не размянули с тварями, которым заказали похищение. Ни не лесечки нет. Она как раз неучтённый фактор, бак. Мой друг владелец крупной фармкорпорации. А я ему помогал наладить систему кибербезопасности в этом регионе. Это официальная причина нашего здесь нахождения. А не официальная, но доминирующая внезапная любовь Питера. Как и любая такая фигня, случившаяся резко и против всяких правил. Крыша у друга съехала на чисто, его женщина всё чего-то выдумывала, себегола, а он как привязанный за ней. И в этот город в итоге прибежал. Тут Слава яйцем взял себя в руки и решил вопрос. Женщина его, та самая Лада, про которую сейчас шепчет лисичка, оказалась беременной, а ее сын, вот чудеса, сыном Питера, о котором тот и не знал. Короче говоря, всем было весело, Питера чуть удар не хватил, когда узнал. Ну а потом друг пришел в себя настолько, что вспомнил, где у него яйца, и вопрос с побегами, естественно, моментально утрясся. А вот вопрос с кибербезопасностью наоборот. Разворошил такой осиное гнездо, что впору радоваться, что Питера так вовремя хлобочила любовью. Я не знаю, кто те скоты, решившие с утра пораньше выкрасть безпомощную женщину из её квартиры, но они уже немного опоздали. Ладу уехала в больничку с охраной, досталась оставшейся в квартире лисичке, маленькой и наевной девочке, доверчиво открывшей дверь бандитам. Хорошо мы подоспели вовремя. Твари только и смогли вытащить лисичку в подъезд, А там уже мы их встретили. И вот как раз в этом подъезде я пулю словил. Случайно, на самом деле. Лисичка вообще не виновата. Но почему-то считает по-другому. Нам еще пришлось какое-то время постоять в подъезде, пережидая, пока Питер с Кирьяном, нашим безопасником, разберутся с устроившими перестрелку в тихом, спокойном дворе бандитами. Но ну и вот как падать в этот момент? Когда еще ничего не известно, и может есть кто-то дополнительный в засаде? А за моей спиной только плачущий лисёнок с огромными доверчивыми глазами. Тут даже если и не герои сколько, не отступишься. Вот я и держался. Несмотря на непрекращающую течь кровь. А потом, когда всё завершилось и стало понятно, что наши победили, как-то резко силы кончились. Последнее, что запомнил это причитание рыжей лисички. И глаза её тёмные, в них свет солнечный тонул. И вот теперь опять. Что с ней делать? Как прогнать, если не хочется совершенно? Я вроде всё понимаю. Я тот ещё гад, и мне это привычно, мне так комфортно. Меня от ничего не собираюсь. Я явно не смогу и не захочу, что самое главное, реагировать так, как может желает лапочка. Она маленькая, наивная, смешная. Рыжая лисичка, пригревшаяся на камне. укрылась хвостиком пушистым, мордочку симпатичную спрятала. Доверчивая, глупенькая. Она вообще меня не потянет. А я ее разочарую. Это сто процентов, без вариантов даже. А значит, что? Значит, надо гнать. Пока не прикипела. И пока сам не... Ну как гнать, когда вот оно чудо чудесное? Лежит, обнимает, шепчет что-то, сладко-сладко. И на сердце неожиданно хорошо. И в горле ком проходит. Просыпаться не хочется, Проявлять себя не хочется. Пусть лежит, греется. И меня греет. А еще мне мама пела песенку, Такую детскую, Меня успокаивала очень. И она начинает тихо петь, Даже скорее шептать еле слышно. Спи, моя крошка, спи, Свет из окошка звездный Гладит пусть сны твои. Спи, моя крошка, поздно. А за окном темно. А за кошкой неба звёзды летят стеной. Спи, моя крошка, крепко. Утром придёт рассвет. Утром всё будет ладно. Солнечный будет свет. Спи, моя крошка, сладко. Я закрываю глаза. Ощущаю её дружелюбное, поддерживающее тепло рядом. Слушаю её голос, мягкий и сладкий. И не понимаю, почему так легко мне, почему так спокойно. Наверное, в самом деле песня лечебная. Сбой матрицы бывает. На следующее утро меня перевозят в столицу. Требуется переливание крови, а у меня первая отрицательная. В регионе нет такой. Лапочку я больше не вижу и, в принципе, даже этому радуюсь, потому что сложно в глаза смотреть, и колыбель на ее тихо в голове постоянно вертится. Стоит закрыть глаза и ослабить контроль над собой.